Страница 701. «Романтические поэмы». Лирика Лермонтова, естественно, легко перерастала в романтическую поэму, где лирическое начало играет существенную роль. В многочисленных романтических поэмах Лермонтова отразился тот же круг идей и проблем, те же настроения, стремления, с которыми мы знакомились по его лирике. Страница 702. Лермонтов начал писать в пору широкого распространения в русской литературе жанра романтической поэмы, популярность которому создали южные поэмы Пушкина. Вместе со своими современниками юный Лермонтов творчески откликается на тему, сюжеты, образы пушкинских поэм. В своем кавказском пленнике 28-й год он близко к образцу пересказывает одноименную поэму Пушкина. Лермонтовские поэмы ⁇ Корсар 28 Преступник 29-й представляют собой вариации на тему братьев-разбойников. Вместе с тем в ранних поэмах Лермонтова проявилось увлечение юного поэта мятежной поэзии Байрона. Но уже в одном из своих полудетских оптов Лермонтов выдвигает оригинальную, не встречающуюся ни у Пушкина, ни его многочисленных подражателей ситуацию. Пленником оказывается горец, захваченный русскими войсками. Это поэма «Черкесы», 28-й год. Пафос поэма. обрисовка свободолюбия и героизма горцев, готовых либо освободить своего единопленника, либо умереть. Близость к Байрону в этот период наиболее ярко проявляется в поэме Литвинка 32 год, в которой поэт создает незнакомый до этого русской романтической поэми титанический образ одинокого героя, возвышающегося над толпой, как дуб, царь Дубравы. Арсений – это могучая натура, не умеющая подчиняться и привыкшая повелевать. Пережитое героем крушение приводит его к душевному состоянию, которое Лермонтов определяет одной из своих излюбленных форм. Сердце, поражённое тоской, Уж было мёртво, хоть в груди живой. Начав с пушкинских, байроновских образцов, юный Лермонтов усваивает и традиции поэма декабристов. Особенно отчетливо это проявилось в поэме «Последний сын вольности», 1931 год. Непосредственной точкой отправления был здесь для Лермонтова Вадим Пушкин. Однако общие идейно-художественные особенности поэмы связывают ее с историческим эпосом декабристов в целом. В последнем сыне вольности тема защиты национальной свободы славян от поработителей варягов трактуется как тема общественной свободы. Вадим обрисовывается как герой гражданина. Общественный характер носит и сюжет поэмы. По примеру Рилеева событиям личной жизни отводится второстепенное место. В духе декабрийской поэзии историческая тематика используется для пропаганды идеала политической свободы, гражданского героизма. Всё изложение приобретает двойное значение – историческое и современное. Страница 703. Но в политическом содержании поэмы Лермонтова можно подметить дальнейшее развитие революционной идеологии, объясняемое новой политической обстановкой. Лермонтов рисует «Гордую страну, вынужденный склониться», Пред властью чужой, забывшую песню вольности святой. Но есть еще горсть людей, которые не перестали помышлять в изгнании дальнему и глухом, как вольность пробудить опять. Естественно, было то, что эти слова отнести не только к древним новгородцам, но и к сословным декабристам можно. Отчизны верные сыны, таким характерным для декабристской поэзии выражением, Лермонтов называет группу непримиримых борцов против тирании заявляющих, но до конца вражда. Страница 307. «Новую ступенью». В развитии эпической поэзии Лермонтова явился цикл кавказских поэм, созданный им в 30-33 годах. Калы, Аул, Бастунджи, Измаилбек, Хаджи, Абрек. Если первые поэмы Лермонтова были во многом новее чтением любимых книг, то в новом цикле кавказских поэм заметно уже выступает реальная основа романтических образов и сюжетов. Для ряда романтических героев Лермонтова найдены реальные прототипы. Например, Измаил Бей – лицо историческое, и в поэме отражены основные факты его жизни установлена бытовая верность этнографических подробностей в лермонтовских поэмах горские обычаи, семейный и общественный быт большое значение для кавказских поэм имел фольклор народов Кавказа песни, предания, сказания, с которыми Лермонтов хорошо был знаком таковы, например легенды о злом духе о мирании, прикованном к скале Или о горном духе Гуди, полюбившим девушку-грузинку, отзвуки капказского фольклора слышатся в различных поэмах, особенно отчетливо Фантастики демона. Эти данные помогают правильнее понять отношение Лермонтова к предшествующим литературным традициям, в частности к Байрону. Через два года, в 1934-м, он пишет стихотворение «Нет, я не паден», в котором признает свою самостоятельность по отношению к английскому романтику. Как и Пушкин, Лермонтов не стал байронистом, а остался поэтом с русской душой. И герой лермонтовских капказских поэм, И их идейный смысл, и их композиционная форма существенно отличаются от того, что было характерно для байронической поэмы. Страница 704. Особенно бросается в глаза своеобразие романтического героя Лермонтова, противоположность разочарованному охладевшему герою-индивидуалисту, получившему широкое распространение в романтической поэмии, под влиянием восточных поэм Байрона и южных поэм Пушкина в характере лермонтовских горцев на первый план выступают такие черты – страстность, сила стремлений, решительность, волевая настойчивость. Полным контрастом социальному одиночеству романтического героя отщепенца является связь кровная Лермонтовских Горцев со своим народом. В образов своих героев Лермонтов стремился зарисовать национальный характер кавказских народов, показать их любовь к Кавказу, их свободолюбия. Ко времени этого нового обращения Лермонтова к кавказской тематике, это после первых опытов 1928 года, в русской литературе по следам пушкинского кавказского пленника появилось несколько поэм о Кавказе. Но все они за единичными исключениями должны быть отнесены к категории произведений реакционного романтизма которые только внешне связаны с пушкинскими образцами. Эти поэмы не только чужды того сочувственного внимания к народам Кавказа, которое характеризует поэму Пушкина, но прямо прославляют угнетательскую политику царизма на Кавказе. Кавказским народам авторы этих поэм относятся с великодержавным, Высокомерием. Шидловский, например, в поэме Гребенской казак пишет «Порывов пламенных, Свободных сынам Кавказа не дано». Используя для сравнения Образы Кавказской природы, Автор так характеризует горцев. «Душа холодней утёсов снежных, В них сердце, Камнем создано. Лермонтов в изображении Кавказа Развивает пушкинскую традицию. Автор Измаил Бея Полемизирует с поэтами Реакционного романтизма, Как бы возражая Шидловскому. Пусть будет это сердце камень, Их пробужденный адский пламень И камень углем, Раскалит. Страница 705. Однако следы романтической идеализации Кавказа, следы абстрактно-романтического подхода к событиям на Кавказе явственно выступают в поэмах Лермонтова, отражая, В Измаилбе и других поэмах первый период Кавказской войны Лермонтов по условиям времени не мог осознать ее подлинного исторического значения. Воспринимая Кавказские горы как свободы, вечные твердыни, калы, рисуя Кавказ единственным в стране господ, в стране рабов, местом, где люди оставались верным идеалу свободы и боролись за него, Лермонтов идеализировал свободу и независимость горских народов. Белинский писал «С легкой руки Пушкина Кавказ сделался для русских заветной страной не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзией, страною, Тепучей жизни И смелых мечтаний. Муза Пушкина Как бы осветила Давно уже на деле Существовавшее родство России с этим краем, Купленным драгоценной Кровью сынов ее И подвигами ее героев. И Кавказ Это колыбель Поэзии Пушкина Сделался потом И колыбелью Поэзии Лермонтова, седьмой том, 373 страница. В кавказских поэмах Лермонтов стремился противопоставить своим безвольным, бессильным современникам смелых, свободолюбивых людей, готовых пойти на все для достижения поставленной цели, готовы до конца отстаивать свою свободу. Вот этот идейный замысел и придавал некоторую романтическую отвлеченность лермонтовской трактовке событий на Кавказе. В более поздней кавказской поэме Мцири Лермонт уже иначе подходит к вопросу о взаимоотношениях России и Кавказа. Упоминая во вступлении к поэме о надписи на камне, гласящей о том, как такой-то царь в такой-то год вручил России свой народ, Лермонтов пишет «И Божья благодать сошла на Грузию. Она цвела с тех пор в тени своих садов, не опасаясь врагов за гранью дружеских штыков. Очевидно, длительное пребывание Лермонтова на Кавказе в последние годы жизни позволило ему более верно, трезво взглянуть на кавказские события. От романтической дыньки Свободно также и глубоко правдивое, прозаически простое изображение военных действий на Кавказе. Послание «Я к вам пишу» обычно называемом «Валерик», 1840 год, страница 706. С кавказской тематикой связана и небольшая поэма последнего периода «Беглец», Конец тридцатых годов, в которой Лермонтов рисует судьбу человека, изменившего своему народу. Его отвергает друг, любимая девушка, мать. Покрывая позором память изменника, народ лишает его права даже на обычный обряд погребения. Возвращаясь к поэмам 30-х-33 годов, к их художественным особенностям, мы наблюдаем, как стремление Лермонтова отразить реальное впечатление, полученное им на Кавказе, вносит изменения и в композиционно-стилистическую форму романтической поэмы. В построении первых поэм Лермонтова. С достаточной последовательностью соблюдены принципы романтической композиции, выделение наиболее напряжённых и эффектных эпизодов, перестановки, пропуски отдельных сюжетных звеньев, драматизированная форма изложения и другие средства, выражающие характерную для жанра лирическую эмоциональность и романтическую таинственность. В поэмах «Кавказского цикла», особенно в «Измаилбее», сквозь эти традиционные особенности пробиваются черты новой композиционной манеры, эпической в своей основе, последовательные и связанное изложение событий, широкая объективная манера изложения. Аналогичные изменения происходят и в стиле поэм. Ранние поэмы стилистически мало отличаются от юношеской лирики Лермонтова, и они во многом представляют собой патетическую исповедь соответствующем стилистическом оформлении. Например, эпитеты которые здесь, в эпическом жанре, носят субъективно эмоциональный характер, определяя не предмет, а авторское отношение к нему – ужасный, страшный, горестный, горький, печальный – в различном предметном значении. В период работы – Лермонтова над кавказскими поэмами в его стиле начинает складываться новая система эпитетов предметных, объективно-изобразительных. Прозрачный лазурь, лиловые облака, мшистая скала, краснобокая лисица. Соответствующие изменения происходят и в области поэтической лексики. Семантики, что найдет дальнейшее развитие в последних романтических поэмах Лермонтова. В творческом сознании юного поэта возникли два образа, которые стали его спутниками на всем дальнейшем идейно художественном пути, и нашли завершенное воплощение последних романтических поэмах «Мцири» 1939 год, напечатано в сороковом м и «Демон» 41 год. Страница 707. Образы, раскрытые в этих поэмах, не случайно прошли через весь творческий путь Лермонтова и завершает развитие романтизма в его творчестве. К ним сходятся нити едва ли не всех других романтических образов, образов Лермонтова. Но эти произведения занимают свое место и в истории русской романтической поэмы, к этому времени насчитывавшей уже два десятилетия своего существования. Первый вариант «Демона» Лермонтов набрасывает 15-летним мальчиком в 1929 году. С тех пор он неоднократно возвращается к этой поэме, создавая ее различные редакции, в которых обстановка действий и детали сюжета меняются, но образ главного героя сохраняет свои основные черты. В дореволюционном литературоведении демон постоянно ставился в связь с традицией произведения о духе зла, богато представленной в мировой литературе – «Каин», «Небо и земля» Байрона, «Любовь ангелов» Мура, «Эллоа» Адивини, но даже компаративистские изыскания приводили исследователи к выводу о глубокой оригинальности русского поэта. Понимание тесной связи Лермонтовского творчества, в том числе и романтического, с современной поэту русской действительностью и с национальными традициями русской литературы что является руководящим принципом для советского лермонтоведения, позволило по-новому поставить вопрос об образе демона у Лермонтова, как и о его романтической поэзии вообще. Если русская романтическая поэма, как она сложилась в творчестве Пушкина и декабристов, явилась национально-самостоятельным литературным жанром, то демон Лермонтова – своеобразный итог развития этого жанра в его пушкинском варианте. Тот романтический герой, который впервые был обрисован Пушкина в «Капказском пленнике» в «Цыганах», нашел «Законченное развитие в романтическом образе демона». Поэт использовал в поэме, с одной стороны, библейскую легенду о духе зла, свергнутом с неба за свой бунт против верховной божественной власти, а с другой – фольклор кавказских народов. Это придает сюжету демона иносказательный характер. Но под фантастикой сюжета здесь скрывается глубокий психологический, философский, социальный смысл. Страница 708. Известно восприятие демона передовыми современниками Лермонтова в частности Белинский, для которого поэма Лермонтова стала по собственному признанию критики фактом его жизни. В лермонтовской поэме они почувствовали огромную силу отрицания старого мира, всего отживающего феодально авторитарного миропонимания с небом гордой вражда. «Смотри письмо Белинского-Будкину 1942 года». И они не ошиблись. Если протест против условий подавляющих человеческую личность составлял пафос романтического утверждения личности, то в демоне это выражение с предельной глубиной силой высказано. Лермонтовский герой осудил Ничтожную землю, Где нет ни истинного счастья, Ни долговечной красоты, Где преступление Лишь так казнь, Где страсти Мелкой только жить, Где не умеют Без боязни Ни ненавидеть, Ни любить. Гордое утверждение личности, Противопоставленной Отрицаемому миропорядку звучит в словах демона «Я царь познания и свободы». На этой почве у демона складывается то отношение к действительности, которое поэт определяет выразительным двустишим. И все, что пред собой он видел, он презирал и ненавидел. Но Лермонтов показал Что нельзя остановиться на презрении и ненависти, став на путь абсолютного отрицания, демон отверг и положительный идеал. По его собственным словам, он все благородное беславил и все прекрасное хулил. Это и привело демона к тому мучительному состоянию внутренней. Опустошенности, бесплодности, бесперспективности к одиночеству, в котором мы застаем его в начале поэмы. Святыня любви, добра и красоты, которую демон вновь постигнул под впечатлением прекрасного, открывавшегося ему в тамаре, это идеал достойный человека прекрасной свободной жизни завязка сюжета и состоит в том что демон остро ощутил пленительность высокого идеала и всем своим существом устремился к нему в этом смысл попытки возрождения демона о которой в поэме рассказывается в условиях библейско-фольклорных образах. Страница 709. Однако развязка сюжета оказалась трагической. Демон признал свои мечты безумными, проклялых. Продолжая анализ романтического индивидуализма, Лермонтов с глубокой психологической правдой вскрывает причины этой неудачи. Он показывает, что в развитии переживании событий высокий, благородный общественный идеал подменяется иным, индивидуалистическим и эгоистическим. Отвечая, соблазна полными речами. На мой быю Тамары злой дух забывает идеалы любви, добра, красоты. Демон зовет к уходу от мира, от людей. Он предлагает Тамаре оставить жалкий свет его судьбе, предлагает смотреть на землю без сожаления, без участия. Одну минуту своих непризнанных мучений демон ставит выше, тягостных лишений, трудов и бед толпы людской. Демон не смог преодолеть в себе романтического индивидуализма. Это стало причиной гибели Тамары и поражения демона. И вновь остался он надменный, один, как прежде, во вселенной без упования и Любви. В судьбе демона наглядно проявились противоречия романтизма Поражение романтического героя есть признание недостаточности одного, отрицания и утверждения положительных начал жизни. Белинский увидел в этом внутренний смысл поэмы Лермонтова. «Демон», – писал критик, Отрицает для утверждения, разрушает для созидания. Он наводит на человека сомнения не в действительности истины, как истины, красоты, как красоты, благо, как благо, но как этой истины, этой красоты, этого блага. Он не говорит, что истина, красота, благо – призраки, порождённая больным воображением человека, но говорит, что иногда не все то истина, красота и благо, что считают за истину и за красоту и благо. Седьмой том, 555 страница. К этим словам критика следовало бы добавить, что демон не удержался, На этой позиции, что в полной мере данная характеристика относится не к Лермонтовскому герою, а к самому Лермонтову, который сумел подняться над демоническим отрицанием. Такое понимание идейно-социального смысла Лермонтовской поэмы позволяет нам уяснить связь ее с общественно-политической обстановкой после декабристского периода. путем глубокого идейно-психологического анализа настроений тех представителей поколения 30-х годов, которые не шли дальше индивидуалистического протеста, Лермонтов в романтической форме показал бесперспективность подобных настроений и выдвинул перед прогрессивными силами страны необходимость иных путей борьбы за свободу. Если связь демона с современной русской действительностью не сразу обнаруживается вследствие условности сюжета поэмы, то в реалистическом романе Лермонтова Герой времени», где запечатлено тоже социально-психологическое явление образ Печорина, Эта связь выступает с полной наглядностью. Страница 710. Преодоление романтического индивидуализма, раскрытие ущербности, демонического отрицания ставило перед Лермонтовым проблему действенных путей борьбы за свободу личности, проблему иного героя. Попытку разрешить эту проблему находим в поэме Мцири. Образ героя этой поэмы в сознании Лермонтова созревал параллельно с образом демона. Но это не дает нам основания рассматривать образы цири и демона как разновидности одного и того же характера, что нередко утверждалось исследователям. цири представляет собой существенный иной, точнее сказать, противоположный по отношению к земону характер. Сущность этого характера определил сам поэт в одной из своих заметок. Написать записки молодого монаха 17 лет. С детства он в монастыре, кроме священных книг не читал. Страстная душа томится, идеалы датируется 1831 году. Последние слова выражают противоположность пламенного героя Лермонтова его хладному герою, а тем самым и всякому разочарованному герою, начиная с пушкинского пленника. Первоначальный очерк характера будущего Цири Лермонтов дал в незаконченной поэми Исповедь, 29-30 год, и в образе испанского монаха, заключенного в монастырскую тюрьму. Я волен, говорит о себе герой поэмы. Молодой Инок знает власть мечты. Он способен пылать страстью. Ее права для него сильнее людских законов. Он не отказывается от захватившего его высокого чувства любви даже под страхом смерти. Тот же душевный строй раскрывается и в следующей попытке Лермонтова зарисовать характер страстной натуры, полной жизнью молодой. Таков пленник русской монастырской тюрьмы XVI века Арсений. Герой поэмы Боярин Орша. 35-36 года, не удовлетворённый этим опытом создания образа положительного героя, Лермонтов в период полной творческой зрелости осуществляет свой дайвный романтический замысел в поэме Мцири. План А нехлад с юных дней, Таяся, жил в груди героя поэм. Огонь, который жёг его душу перед смертью, Вспыхнул ярким пламенем. Состояние разочарованности, Духовной усталости, Демонической мрачности чуждом цири, Он весь порыв к свободной, яркой, Полноценной подлинной человеческой жизнь тоска, испытываемая юноши, это не состояние безнадежности упадка, это страстная, завущая к борьбе тоска по идеалу. Совершенно иной характер, чем это было у романтика индивидуалиста, носит и одиночеством Цири. Он вырос одиноким, потому что его окружали чуждые по духу люди но он тяготится этим одиночеством и жаждет общения с людьми одиноким оказался цири и в своей борьбе за свободу, но он рвется к борьбе в краю отцов среди других вольных людей только так и можно было понять словам цири о его стремлении в тот чудный мир тревог и битв, где в тучах прячутся скалы, где люди вольны, как орлы. Мцире это не удалось. Но борьба с Барсом, явившаяся героем серьезным испытанием, в качестве кульминации сюжета выражает мысль о возможности Победа для того, чье сердце зажглося жажду борьбы и крови. Страница 711. Конечно, обстановка, в которой вырос Мцири, не могла не отразиться на характере героя. Вспомним его слова. «На мне печать свою тюрьма оставила». Но здесь нет внутреннего крушения, к которому приходит романтический единодорист. Мцири падает жертвой объективных обстоятельств, оказавшихся сильнее его. В романтической поэзии Лермонтова ярко проявились две основные тенденции, объясняемые историческими условиями. Решительное неприятие современной действительности породило в творчестве Лермонтова то начало отрицания, которое составляет один из существенных элементов революционного романтизма. Предельной силой романтическое отрицание в действительности, вызывающей только презрение и ненависть, достигла В демоне. Лер Монтовский, демон отвергает законы рабства, восстает против всего, что сковывает волю, разум, отсюда его презрение, когда он смотрит на землю, где преступление лишь до казнь. И главная мысль поэмы это уже мы видим как стремление к прекрасному что ведет к нравственному совершенствованию. И вот рядом с этим прекрасным в герое поэмы был персонифицирован пафос отрицания. Но в романтизме Лермонтова отчётливо выражена поэтому и противоположная тенденция начала утверждения через это прекрасное. Вот об этом свидетельствуют многие лирические стихотворения Лермонтова, которые проникнуты тоской по идеалу, в которых выражена вера поэта в положительное начало жизни. В этом отношении поэмий «Демон» противостоит поэмам «Цири», где утверждается идеал свободной, яркой, подлинно, человеческой жизни. В герою поэма воплощен пафос борьбы за этот идеал. Страница 712 Существенные Существенное различие характеров демона и Инцири приводит к выводу, что в романтическом эпосе Лермонта выступает не один, а два героя. Несомненно, что оба характера были Лермонтову близки. Об этом свидетельствует лиризм Лермонтовских поэв. Свидетельствует и лирика поэта, в которой нашли выражение настроения родственной демону им Цири. Начало отрицания, воплощенное в образе демона, было существенной стороной и Лермонтовского отношения к окружающей действительности. Но поэт не напрасно свидетельствовал о происходившей в нем внутренней борьбе с демоном. В сказке для детей Лермонтов писал «Мой юный ум, бывало, возмущал могучий образ меж иных видений, как царь немой и гордый, он сиял такой волшебно сладостной красотой и сладкой, что было страшно, и душа тоскою сжималась. И этот дикий бред преследовал мой разум много лет, но я, расставшись с прочими мечтами, и от него отделался стихами. Шутливо иронической отделался стихами нельзя понимать плоско. В соответствии с новым жанром реалистической поэмы и новой сниженной трактовкой демонического образа Лермонтов под легкой насмешкой над своими романтическими мечтаниями скрывает глубокий процесс своего духовного созревания и преодоления внутренних противоречий. Это страница 712 Поднимаясь над романтическим индивидуализмом, поэт утверждает необходимость общественной борьбы за положительное начало жизни. Белинский, высоко оценивший на художественное значение демона, был прав, когда именно цири назвал любимым идеалом Лермонтова, также понял значение образом Цири Огарёва. «Его самый ясный или единственный идеал», – он, предисловие к сборнику русской потаённая литература». Утверждение цири в качестве положительного героя позволяет признать Лермонтова носителем тех революционных начал, которые, сохранившие в сознании деятельности наследников декабристов, должны были в дальнейшем с новой силой и на новой основе возродиться в борьбе следующего поколения русских революционеров. Такое понимание образа Мцири позволяет определить отношение Лермонтовского героя к другим героям русского романтизма. Мцири представляет собой полную противоположность многочисленным героям романтических поэм в духе Жуковского, Козлова, где поэтизируется разрыв с бренным и греховным миром, а идеал выносится за пределы земной жизни. Оба героя, Цири, и демон, связаны с традициями русского прогрессивного романтизма, Образ демона, как было уже сказано, представляет собой дальнейшее развитие характера, обрисовано в южных поэмах Пушкина. Для характера Мцири можно найти родную душу в поэмах декабристов. С романтическим героем декабристской поэзии, в частности с Войноровским, Мцири роднит любовь к родине. Жажда свободы и стремление к борьбе за эту свободу, Готовность отдать все для осуществления своей высокой страсти, Наконец, весь душевный строй пламенного энтузиаста, А не холодность скорбника. Много общего между Мцири и Наливайка, Тоскующим без вольности горящим страстью к свободе, рассказывающим духовнику о своих заветных думах. Предвосхищая признанием Цири, Наливайка на исповеди говорит «Одна мечта, и ночи день меня преследует, как тень». Страница 713. Связь Лермонтова с декабристами наметившаяся в его юношеской поэме о Вадиме, не прервалась в зрелые годы, а наоборот стала еще глубже. Лермонтов на ином материале и психологически более глубоко раскрывает характер родственный декабристскому герою гражданин Мцири вносит нечто новое в идейно-социальное значение романтизма, как ни узок был круг дворянских революционеров, они могли рассчитывать, что рядом с изнеженным племенем переродившихся славян найдутся люди, которые в роковое время не опозорят гражданина Сан-Релеев. Отсюда настроение гражданского пафоса, революционного подъема которая характеризует поэзию декабристов до 14 декабря, хотя и в это время им были не чуждой ноты неуверенности в успехе дела. В период разгрома революционного движения мотив трагического исхода борьбы у поэтов-декабристов звучит гораздо напряженнее. Трагедийное начало составляет существенную особенность и Лермонтовского эпоса. Автор «Демона» с огромной силой воплотил в художественном творчестве трагедию своего поколения, но это не приводило лучших представителей этого поколения к отказу от борьбы. Стремление к свободе стало у Лермонтова тоской по воле, сделалось страстью, охватившей все существо человека. В обрисовке, сложившейся после 1925 года, поэт не потерял веры в революционное дело, хотя конкретные перспективы, силы, движения были ему неясны. Положение – Между двумя подъемами революционного движения вызывает скорбное настроение в поэзии Лермонтова, но побеждает стремление действовать, как писал поэт. Романтическая мечта создает нового героя, волевого, сильного, пламенного, мужественно готового, по мнению Лермонтова, к дальнейшей борьбе. Таково объективное историческое значение положительного героя одной из лучших романтических поэм в русской литературе – Мцири. Страница 714. Автор «Демона» Мцири пришел в литературу со своими темами, сюжетами, героями. Развивая традиции революционного романтизма, Лермонтов показал себя... Глубоко оригинальным поэтом, который создал свой поэтический мир, романтически отразивший современную поэту, действительности и романтический ей противопоставленный. Наиболее ярким выражением того нового, что внес Лермонтов в романтическую поэму, явился герой отмеченной печатью сердца вольного и пламенных страстей, если сюда применить слова самого Лермонтова, сказанное им о другом великом русском поэте. Внося новое содержание, воспринятую от предшественников форму романтической поэмы, Лермонтов не подвергает коренной ломке самый жанр. Однако в его творчестве этот жанр приобретает своеобразное очертание. Мы имеем право говорить о лермонтовском варианте романтической поэмы. Отметим его основные особенности. Беринский писал, что в Лермонтове всех поражала резко ощутительная, «Присутствие мысли в художественной форме». Четвертый том, 197 страница. Это относится и к романтическим поэмам Лермонтова. Вслед за своими предшественниками Пушкин и Декабристами Лермонтов ставит в своих поэмах большие социальные философские проблемы, имеющие самое непосредственное отношение к запросам современной ему жизни. Проблемность резко отличает его поэмы от многочисленных романтических поэм, авторы которых увлекались острыми сюжетами в ущерб идейному содержанию. С декабрийской традицией связывает Лермонтова общественный эпический характер сюжета значительной части его поэм. Но сюжет в поэмах романтиков сводился обычно к любовной интриге. Не отказывается от романтического этого сюжета и Лермонтов, но наряду с таким сюжетом в его поэмах приобретает важное, даже основное, значение сюжет романический. Список поэм в которых любовная интрига отсутствует или занимает побочное место, у Лермонтова достаточно велик. Черкесы, Корсар, Последний сын вольности – калмы Измаил Бей, Хаджи Абрек, Беглец, Цири. В отличие от многочисленных авторов, романтических поэм Лермонтова интересуют не эффекты любовных коллизий, а внутренняя сложность – человеческих переживаний, отношений. Страница 715. С этим связана еще одна особенность лермонтовских романтических поэм. Это внимание к психологии героя. Не только в психологическом романе, но и в романтической поэме Лермонтов пытается рассказать душу своих героев их собственными же или своими словами. В этом отношении поэт развивает те начала, которые были заложены в самом жанре романтической поэмы, поставивший в центре личность героя с его внутренним миром. Упорное возвращение Лермонтова к форме поэмы исповедует свидетельствует об интересе поэта к психологическому анализу. Автор демоном Цири, сохраняя романтическую манеру изображения характеров и психологии, достигает большой подлинной правды в раскрытии душевного мира своих героев. Герой ранних поэм Лермонтов выступает еще и в качестве отвлеченных носителей авторских эмоций и не получают достаточной объективации. Но по мере созревания поэта в его лирика, эпическом творчестве начинает все более рельефно очерчиваться объективное, наделнное внешней, внутренней конкретностью характера. Ермонтов овладевает искусством лепки пластических образов. Например, фантастические события в поэмы «Демон» протекают в конкретной жизненной обстановке, органически вырастают в живую плоть быта, пляска невесты, нападение обреков, похороны Тамары. Релепно нарисованы образы Тамары и ее жениха, Все это дано на фоне верного, хотя и романтически яркого пейзажа Кавказа. При всей эмоциональной насыщенности, лирической напряженности своих романтических поэм Лермонтов в зрелый период творчества обнаруживает себя поэтом объективной действительности. Развитие. Реалистических тенденций в творчестве Лермонтова, как об этом говорилось выше, оказывает воздействие на его романтические произведения, в которых поэт достигает большой жизненной правды. Объективные эпические тенденции находят выражение и в композиционно-стилистических особенностях поэм последнего периода. Страница 716. Развивая те начала, которые дали себя знать уже в романтических, а тем более в реалистических поэмах Пушкина и в эпической поэзии декабристов, Лермонтов отказывается от разорванной композиции и субъективно-лирической манеры изложения. Правда, функции Лермонтов сохраняет – популярную романтика в форму поэмы-исповеди, это очевидно было вызвано стремлением его с возможной глубиной правдивостью раскрыть душу своего положительного героя. Рассказ от первого лица как нельзя лучше соответствовал такому замыслу. Но осуществление этого замысла привело поэта к коренной переработке традиционной формы. Исповедь Мцири представляет собой взволнованную, патетическую, но в то же время психологически мотивированную, последовательную повесть о пережитом. Внутренно сосредоточенной, Мцири не отдается лирический отрывочным, беспорядочным воспоминанием, как это обычно бывало в романтической поэме, но с беспощадной правдивостью шаг за шагом пересматривает все испытанное в монастырском плену и на воле. Исповедим Цирю предшествует вступление от автора, в котором дается краткое изложение всего сюжета – подготавливающие читателя к пониманию душевного состояния героя. И здесь Лермонтов отказывается от романтического принципа композиционной недоговоренности, отрывочности, таинственности. Страница 716. Еще дальше, в том же направлении, Лермонтов идет в демони. Сохраняя большую и более большую лирическую насыщенность, его последняя романтическая поэма подчиняется принципу последовательной, сюжетно- и психологически мотивированной композиции и объективно повествовательного изложения. Стиль последних поэт Лермонтова остается романтическим, но характер его по сравнению с поэмами раннего периода изменяется. Это ярко проявляется, например, в эволюции эпитетов, которые первоначально носили в поэмах Лермонтова, как мы знаем, субъективно выразительный характер. Теперь в демоне Мцирия эпитет Лермонтова приобретает объективно изобразительную функцию, например, В эпитетах поэмам Цири не только раскрывается субъективное восприятие окружающего мира, но и сам. Объективный мир выступает в своих красках и очертаниях. Золотой песок, голубой дымок, прозрачный зелень листов, узкая тропа, гибкие кусты, сухой бурьян, в тени рассыпанный аул. Смуглые старики, изгибы длинные чадры, даже традиционная для романтического стиля и Лермонтов имеет, умеет напол наполнить новым объективно предметным содержанием. Страница 717. Излюбленным романтикам эпитет Безумный носил у них отвлечённо оценочный характер опять горю безумным жаром чернец злого: твои безумные обеты борский подолинского и без ущерба для смысла мог бы быть заменен любым синонимом безрассудный неразумный в пункцире же лермонтов возвращает эпитету безумный конкретно предметное значение Потери сознания Безумный пред Бессилью тела Уступил Для стилистических Принципов, которым следовал Лермонтов в своем зрелом Творчестве, показательно Примечание, данное Поэтом к эпитету Звонкие стремена В демоне Стремена у грузин Вроде башмаков Из звонкого железа Это пушкинская манера подводить реальную основу под выражение, дающий повод к метафорическому пониманию. Сравни объяснение эпитета в выражении под влажной бушкой в капказском пленнике Пушкина. В том же направлении эволюционирует и система тропов, В романтическом стиле зрелого Лермонтова. Вместе с другими авторами романтических поэм юный Лермонтов тяготеет к непрямому и непростому обозначению вещей. Его поэмы первого периода пестрят метафорами, метонимиями, перефразами, которые к тому же отличаются обычной для романтизма яркостью, цветастостью, изысканностью. В поэмах последнего периода метафорическая речь перестает безраздельно господствовать, давая место простому, точному, прямо называющему предметы и явления пушкинскому языку. Здесь не редкость такие прозаимические, лишенные всяких украшений, строки. Однажды русский генерал из гор в Тифрису подъезжал. Ребенка пленного он вез. Тот за ним мог, не перенес трудов далекого пути. Кстати, немного прозы, после окончания войн с Наполеоном царское правительство усмирить решило Горцев. На Кавказ был послан генерал Ермолов. Ап известный еще по Отечественной войне двенадцатого года. На Северном Кавказе, в плену у русских, оказался мальчик 6 лет. Ермола взял его с собой в Тефлис, но в пути мальчик заболел. Генерал отдал его на излечение монахам. А монастырь, который находился там, где сливайся шумят. Обнявшись, будто две сестры, струи Орагвы и куры. И вот в этот монастырь помещен был. И имени его никто не знал. Он цири то есть по-грузински монастырский прислужник. Он поправился, и его решили окрестить, так как он уже даже выучил русский язык. Готовили. Подстригу в монахи. А он рвался к себе домой, на родину, и убежал. Заблудился и вновь тот же самый монастырь-тюрьма. Но и самые трупы в, в этой поэме и фигуры становятся теперь иными. Они теряют характер романтической выспренности, патетичности и становится средством яркого изображения острых жизненных коллизий и тонкой передачи напряженных психологических состояний. Например, диалог демона Тамары. При этом Лермонтов умеет придать новое звучание и традиционно романтическим метафорам. Например, широко популярная У романтиков метафора пламени, стершаяся от постоянного употребления, приобретает у Лермонтова выразительную конкретность. И вот этот поэт достигает, с одной стороны, благодаря точному смысловому значению, вкладываемому в этот образ, а с другой – благодаря глубокому соответствию между поэтическим образом и характером героя. Я знал одной лишь думы власть, Одну, но пламенную страсть. Эта страсть сожгла душу Цири, Она родила желание прижаться, пылающей грудью к родной груди. Вот такое сердце вдруг Зажглось с жаждой борьбы. Столь же глубоко осмысленном цире и сравнение, отвечающее душевному состоянию героя, от лица которого ведется повествование. Будто две сестры, как братья в пляске круговой, как брат, дружный читой, крепче двух друзей. Страница 718 -я. Метрическая форма последних поэм Лермонтова более традиционна, по сравнению с их стилистической манерой и с метрикой его лирических стихотворений. Только в некоторых произведениях раннего периода он отступает от обычного для романтической поэмы четырехстопного ямба, пятистопный ямб в поэмах Джурио, Литвинник. Аул Бастунджи частично бей индивидуальность Лермонтова проявилась в широком использовании сплошных мужских рифм с особой выразительностью звучащих в Мцире, что отметил еще и Белинский. Вот этот четырехстопный ямб с одними мужскими окончаниями, как в Шильонском узнике, звучит и отрывисто падает, как удар меча, поражающего свою жертву. Упругость энергии, звучное однообразное падение его удивительно гармонирует с сосредоточенным чувством, несокрушимую силой могучей на ту же и трагическим положением героя поэмы. И несмотря на это, какое же разнообразие картин, образов, чувств нас обволакивает. Четвертый том, 543-я страница. Мы читаем 718-ю страницу. Высокая идейность, художественность последних романтических поэм Лермонтова позволяет признать их не только вершиной данного жанра в русской поэзии, но одним из высших достижений революционного романтизма в мировой литературе. Для этого были достаточные основания революционный романтизм Лермонтов, в отличие от западноевропейского романтизма, в котором были значительно буржуазные индивидуалистические тенденции, был тесно связан с русским освободительным движением, выражавшим в конечном счете чаяние ожидания закрепощенного народа творчески развивая революционный романтизм поэтов-декабристов Пушкина в южных поэмах», Лермонтов в своих последних романтических поэмах использует их художественный опыт реалистической поэмии, поэзии автора Полтавы «Медного всадника». Страница 719. При всём жанровом, и стилистическим отличием Цирии и демона от названных поэм Пушкина здесь не могло не быть историко-литературной преемственности. Реализм пушкинской эпической поэзии, к которому поэт пришел путем работы над романом в стихах, оплодотворил романтический художественный метод зрелых поэм Лермонтова. Умение достигать большой жизненной правды романтических образов Лермонтов во многом обязан Пушкину, создателю ряда правдивых образов произведения эпического рода. Объективно, эпические тенденции в обрисовке характеров, в композиции, в стиле последних романтических поэм Лермонтова были подготовлены развитием тех же тенденций в реалистических поэмах Пушкина. Романтический эпос Лермонтова возникает не только после, но и на основе всей эпической поэзии Пушкина. Лермонтов принял эстапету, подхватил упавшее знамя, все так, но не только. Лермонтов Продолжил собою пушкинскую жизнь, вывел ее в поэтический космос. За четыре года от смерти до смерти создал мир, если не равновеликий пушкинскому по объёму, то не уступающий ему по силе поэтического чувства. Заметьте, Лермонтов до 1837 года написал много. Даже «Маскарад» был уже написан, но с тридцать седьмого года со стихотворения «Смерть поэта» начинается зрелый Лермонтов. После тридцать седьмого года явился демон Цири, герой нашего времени, дума, три пальмы, завещания. Всё, чем Лермонтов, Лермонтов. Не будь Пушкина, Лермонтов возник бы много... Слабее. Не будь Лермонтова, Пушкин стоял бы сиротой в своем столетии, и ему, возможно, не хватало бы некой тайны, оттененной в пушкинском наследии лишь с явлением Лермонтова. Их нельзя сравнивать, один исходит из другого. «Песня про царя Ивана Васильевича». Жанр романтической поэмы был основным для эпической поэзии Лермонтова, и поэт обращался к нему на всём протяжении своего творческого пути. Но по мере роста реалистических тенденций в творчестве Лермонтова, мы наблюдаем у него поиски иных форм эпической поэзии. Одним из таких опытов, предшествовавших последним его романтическим поэмам, явилась песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова напечатанная в 1838 году в литературных прибавлениях к русскому инвалиду. Цензура, не сразу разрешившая печатание произведения поэта, незадолго до того попавшего в опалу за стихи на смерть Пушкина, не позволила поставить имя автора, и песня вышла с подписью окончание «в» и твердый знак. При всей своей новизне оригинальности песня про царя не была неожиданностью ни в творчестве Лермонтова, ни в русской литературе. Еще подростком Лермонтов сумел оценить русскую народную поэзию. В 1830 году он записал свои тетради Если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду её искать, как в русских песнях. Правда, вслед за этим Лермонтов добавляет, как жалко, что у меня была мамушка немка, а не русская. Я не слыхал сказок народных, В них верно больше поэзии, чем во всей французской словесности. Пушкин в этом отношении был счастливее Лермонтова. Однако ряд фактов позволяет предполагать, что и Лермонтов сумел познакомиться с русской народной поэзией. Доказательство последует. Страница 720. В отрывке. В начатой повести я хочу рассказать вам полной автобиографических деталей Лермонтов заставляет Сашу Арбенина слушать сказки крепостных девушек про волжских разбойников. Лермонтов отмечает и то впечатление, которое сказки производили на мальчика. Его воображение наполнялось чудесами дикой храбрости, картинами мрачными и понятиями противообщественными. Характерно, что Лермонтов указывает на мотивы социального протеста, нашедшее выражение в разбойничьих сказках Знал Лермонтов, конечно, и народные песни, которые были неизменным спутником деревенских праздников в Тарханах. Позднее в Середникове Лермонтов по свидетельству Столыпина Аркадия охотно слушал народные песни, с которыми его знакомил семинарист Орлов, домашний учитель русской словесности у Столыпина. Обращение к песенной форме мы находим уже в юношеских тетрадях Лермонтова. Но на первых порах поэт еще не овладевает стилем народной поэзии. Легче давалась ему песенная ритмика. Наиболее интересным образцом является стихотворение «Атаман» 1831 года, связанное с сюжетами разбойничьих песен. Черкесская песня и песня Селима из Вайзмайл в несколько измененной редакции в Беклице представляют собой опыт литературного творчества по мотивам кавказской народной поэзии. В поэме или драме о Мстиславе Лермонтов предполагал поместить песню что вопли запыль плит, которая, видимо, является подлинной народной песней, записанной поэтом или взятой им из какого-нибудь песенного сборника. Песня про царя Ивана Васильевича занимает определенное место в истории русской литературы. Она явилась гениальным разрешением поставленной за много лет до Лермонтова творческой задачи создания поэмы в народном духе, начиная от Иль Муромца Карамзина Бавы, родищего в русской литературе 1-3-19 века, идет ряд разнообразных в идейном художественном отношении попыток ввести в поэму образы, сюжеты, мотивы, язык, ритм народной поэзии. Идейно-политическая борьба, отразившаяся в литературе этой эпохи, привела к резким расхождениям в трактовке жанра русской поэмы между Карамзиным и Радищевым, между Розамасцами, Жуковским, Батюшковым и поэтами прогрессивного романтизма Пушкиным к Катениным. В своей глубоко народной поэме Лермонтов развивает те принципы с освоения художественной литературы народно-поэтического творчества которые нашли осуществление в творчестве передовых поэтов, в первую очередь у Пушкина, в его «Руслане Людмиле», в песнях «Остеньки Разин» и в сказках. Страница 721. Предшественником Лермонтовым в мастерском обладении духом, стилем народно-песенной поэзии был кольцов сборный стихотворений которого вышел незадолго до появления песни про царя Ивана Васильевича. Поэма Лермонтова тесно связана с общественно-политической обстановкой, породившей её эпохи. Это было ясно уже Белинскому. «Здесь поэт», – писал критик о – «от настоящего мира, не удовлетворяющий его русской жизни», Перенесся в ее историческое прошедшее четвертый том, 504 страница. А дальше Белинский раскрывает значение этого противопоставления прошлого настоящему. Лермонта привлекала богатырская сила, широкий размах, размет чувства, свойственной грубой дикой. Общественности старого времени, своему поколению, дремлющему в бездействии, Лермонтов противопоставляет людей, умеющих действовать, бороться. У народа, говорил Алексей Максимович Горький, свое мнение о деятельности Ивана Грозного, горькой литературы, Москва, 53-й год, страница 703 Создавая образ царя Иван Васильевич Лермонтов использовал народные песни о Грозном. фигуры Кирибеевича нашли некоторые отражения черты доброго молодца, удалых или разбойничьих песен. Какая сильная могучая натура, писал о нем Блинский, раскрывая психологию удалого бойца. Четвертый том, страница. Мы читаем страницу 721. Но героическое начало в поэме связано не с этими представителями привилегированных верхов, а с образом смелого купца Калашникова. В этом образе Лермонтову удалось создать характер, близкий по своим качествам герою русского народного эпоса. Правда калашников, в отличие от богатырей, не выступает в качестве защитника родной земли, однако и он умеет постоять за правду до последнего. Сознание личного социального достоинства, жажда справедливости, мужества его, самоотверженность, честность, а прямота, отсутствие холопства – В отношении к царю таковы основные черты Калашникова, как демократического героя. Киребеевичу, поступками которого руководит эгоистическое чувство, Калашников противопоставляется, как человек, действующий во имя долга и чести. Поэтому в сцене поединка Еще не вступив в бой с Кирибеевичем, он одерживает над своим противником моральную победу. Обличающие слова Калашникова заставили удалова Кирибеевича побледнеть и замолчать на раскрытых устав слово замерло а заключающая песню картина безымянной могилки, вызывающей сочувственный отклик народных масс, а гуслеров, вдохновляющий на песню, придает подвигу Калашникова, погибшего за святую правду Матушку, народное значение. Страница 722. Автор песни. Бросил вызов правящим кругам своего времени, дерзнул воспеть в манере народной песни удалого купца Калашникова, выступившего в защиту своего личного и социального достоинства против царского любимца. В призыве гусляров, «Каждому правдою и чести воздайте!» Слышится голос народа, имеющего право судить всех, Не исключая и носителя верховной власти. Поэма Лермонтова проникнута духом общественно-политического протеста Против социальной несправедливости и правительственного произвола. Поэтому по меткому выражению Луначарского Анатолия Васильевича она содержит заряд гигантского мятежа. Луначарский, классики русской литературы, Москва, 1937 год, страница 187. Демократическая идея песни про царя Ивана Васильевича нашла выражение в подлинно народной форме произведения. Лермонтов опирается здесь на жанр народно-исторической песни. Помимо песни о Мастрюке Тимрюковиче, которая явилась ближайшим образцом для поэта, исследователи нашли немало параллелей к лермонтовскому тексту в различных народно-поэтических произведениях. Но В использовании мотивов, оборотов устной народной поэзии, Лермонтов, чужд подражательности, механического заимствования. Поэт творчески воссоздает стиль русского народного творчества. А в этом прекрасно, сказал Белинский, наш поэт вошел в царство народности, как ее полный властелин и, проникнувшись её духом, слившись с нею, он показал только свое родство с нею, а не тождество. Четвёртый том, страница 517. Так поступает Лермонтов и в ритмике своей песни. Не становясь на путь прямого подражания народному стиху, Поэт создает оригинальную ритмическую систему тонического трехударного в основном стиха, которая полностью соответствует природе народно-песенного ритма. В композиционном отношении Лермонтов умело сочетает особенности. Устнонародного повествования, решительное преобладание действия над описательными мотивами, отсутствие несюжетных сцен, эпизодов, эпическая неспешность изложения, сочетающая с энергетической сжатостью рассказа и приемы литературного построения. Временной сдвиг в эпизоде оскорбления Алены Дмитриевны опричником и недосказанность первой сцены. 723 страница. Песня про царя Иванова Васильевича явилась творческим откликом Лермонтова и на те споры вокруг проблемы народности литературы, которые разгорелись в 30-е годы. В решительном противоречии с официальными пониманием народности в духе Уваровской формулы и в борьбе с той лженародной литературой, которая стремилась популяризировать реакционную концепцию народности, это кукольник Закоскин, Лермонтов творчески воплотил идею дворянских революционеров о связи принципа народности литературы с требованиями, общественно-политической свободой. Песня отвечала тому духу демократизма, который вносил в понимание народности литературы Белинский и свидетельствовала о передовом характере лермонтовских взглядов на устную народную поэзию. Создавая в народном стиле историческую поэму, Лермонтов тем самым признает историческую основу народного эпоса. Выражая в поэме настроение протеста, поэт передает свободолюбивый дух народной поэзии. Вкладывая песни в уста гусселеров-скоморохов, он догадывается об их роли в истории русского устного творчества. Лермонтов дает глубоко верное в идейном художественном смысле разрешение вопроса о связи между литературой и народным творчеством. Песня дала право Белинскому высказать мысль о кровном родстве духа поэта с народным духом. Продолжателем Лермонтова в этом отношении явился Некрасов в творчестве которого процесс сближения литературы с народной поэзией поднимается уже на новую ступень. Но песня про царя является не только поэмой в народном стиле. это поэма историческая, ей принадлежит видное место среди художественно-исторических жанров русской литературы. Как исторический художник, Лермонтов выступает учеником, продолжателем Пушкина, заложившего основу реалистического историзма в русской литературе. Закономерно ассоциация, которая возникла у Белинского, признавшего историческую правду поэмы Лермонтова. В этом отношении после Бориса Годунова больше всех посчастливилось Иоанну Грозному. Четвёртый том, 517 страница. Это он говорит, сопоставляя поэму Вермонтова с трагедией Пушкина. С таким же правом можно было бы и поставить в этот ряд и Петра Первого, которому посчастливилось в Полтаве и в других пушкинских произведениях. Реалистический историзм песни про царя Ивана Васильевича заключается в том, что Лермонтов, воссоздав исторический колорит эпохи, показал социальное противоречие того времени и дал характеры в их социальной обусловленности. Страница 724. Опыты реалистической поэмы. Творческая работа Лермонтова над поэмом «Цири. Демон», как уже было сказано, свидетельствует о том, что романтизм оставался для поэта живым явлением до последних лет его жизни. Однако обе эти поэмы были обращением поэта к его давним замыслам. Новые поэтические интересы вели Лермонтова в другом направлении – к реальной действительности. Особенно значительно в этом смысле его работа над романом из современной жизни «Княгиня Леговская». Но мы рассмотрим сначала его опыты стихотворного повествования, которые тесно связаны с возникшим у Лермонтова интересом к жанру реалистического романа на современную тему. В 1837 году Лермонтов написал шутливую поэму «Тамбовское казначейша которая в 1938 году была напечатана в современнике под названием «Казначейша». Цензура, которая в тексте поэмы скрыла название Тамбова под литерой «Т» с точками, убоялась, видимо, столь конкретного приурочения описываемых в поэме Происшествий. В те же годы По-видимому, начиная с 1935 по 1939 год, Лермонтов работает над широко задуманной, шутливой иронической поэмой «Сашка». Не закончив ее поэт в конце 1939 года или в начале 1940 начинает роман или повесть стиха под заглавием «Сказка для детей». Но и это произведение осталось незаконченным. Между этими произведениями имеется жанровое различие. Например, тамбовская казначаще изображает средние круги губернского города, быт, нравы, являясь в этом отношении новаторским произведением в русской поэзии. А Лермонтов пишет поэму «Онегинской строфой», Однако по манере она скорее может быть связана с шутливыми поэмами Пушкина. Домик в колому грабнули. В Сашке поэт рисует грязный быт, допуская большую фривольность. Поиски литературных истоков ведут нас здесь к Сашке. Полежаева 25-го года с одной стороны и к шуточно фривольной поэме. Пушкина ⁇ опасный сосед. Это дядя Пушкин. С другой стороны, обе поэмы не были напечатаны, но получили распространение в списках. Сказка для детей, насколько можно судить по написанным 27 строфам, ближе других поэм, связана с манерой Пушкинского романа в стихах. Но все это скорее различие в оттенках, чем в основах жанрового замысла. Рассматриваемые поэмы были для Лермонтова важным шагом на пути к поэзии действительности. По существу это были разновидности романа или повести в стихах. В этом смысле выбор Ронегинской строфы для Тамбовской казначейшей знаменателен. Сам поэт именует свои произведения романами, для большей ясности романа. Тамбовская казначейшая роман Вперед, Сашка!». Лермонтов исходит из пушкинских открытий в Евгении Онегине, сочетая их с другими достижениями стихотворной повествовательной поэзии, например, с Полежаевым страница 725 во всех трех рассматриваемых произведениях отчетливо выступает социальная проблематика в тамбовской казначейши провинциальный анекдот о том как казначей страстный картежник проиграв всех в свое имущество поставил на карту красавицу жену обнаруживает черты серьезной социальной драмы, жертвой которой становится женщина, расцениваемая на деньги. Образ героини, молча бросающей в лицо мужу свое венчальное кольцо, лишен того шуточного тона, который характерен для жанра избранного Лермонтова. В Сашке Лермонтов изображает трагедию крепостной девушки, вынужденной уступить домогательством старого барина своего владельца. Не приносят счастьем мавруши и любовь молодого барина Саши. Ее против воли выдают замуж за мужика с косматой бородою. «Сашка и сказка для детей» свидетельствует о тяготении Лермонтова к большому эпическому полотну. Поэт стремился на широком социально-бытовом фоне дать характеры современной ему молодёжи. Лермонтов отчетливо показал контрастность и Саши, и Нины, героини сказки для детей, той крепостнической среде, в которой они выросли. Антикрепостническая направленность особенно ярко выступает в Сашке. Помимо сюжетного мотива крепостной любви, здесь показательна фигура арапа, зафира, слуги Сашки, дикаря с берегов Гвиней, лишом родины и вольности. В образе Саши вслед за Полежаевым Лермонтов вводит в русскую литературу московского студента, который, несомненно, сохранил об университете такие же высокие воспоминания, как и сам автор, пишущий об этом в велическом отступлении. «Святое место! Помню я, как сон, Твои кафедры, залы, коридоры» твоих сынов заносчивые споры о Боге, о об Вселенной о том, как пить ром с чаем или голый ром. Страница 726. Ироническое снижение темы, закономерное для избранного Лермонтовым жанра, не мешает ему подчеркнуть политическую оппозиционность студенчества своего времени указанием на их гордый вид пред гордыми властями. В «Сказке для детей» Лермонтов, видимо, хотел дать трактовку темы демонизма, существенно отлично от того, что было им опоэтизировано в «Демоне». «Я прежде пел про демона иного, то был безумный, страстный, детский бред». В отличие от могучего образа, который пленял юного поэта волшебно сладкой красотою, теперь выступает чёрт совсем иного сорта, вызывающий в себе, к себе у автора ироническое отношение. Снижение демонического образа имело значение в творческом развитии Лермонтова. Намечалось объективно критическое отношение поэта к образу демона, что нашло выражение и в его последней романтической поэме. Вместе с тем новые формы стихотворного повествования свидетельствовали о достигнутом в процессе идейно-творческого развития поэта преодолении романтического индивидуализма и субъективизма. При всей близости к герою автор четко отделяет себя от него. Отсюда и новый характер лиризма. Лирика, пронизывающая романтическую поэму, в целом теперь обособляется в лирические отступления, живущие самостоятельной жизнью рядом с эпическим повествованием. В них автор рассказывает о своих личных переживаниях, которые вовсе не обязательно совпадают с переживаниями героя. Переход От романтической патетики к реалистической шутке определила манеру изложения в разбираемых произведениях. Лермонтов хорошо усвоил стиль шутливо-иронического небрежно-несвязного рассказа. Блестяще разработанный Пушкиным в его стихотворном романе и в шутливых поэмах. От этих пушкинских жанров Идёт и речевой стиль реалистических поэм Лермонтова, резко отличный от чуждого шутки и просторечий стиля романтических поэм. Поэт не только усваивает стиль бытовой прозаической речи, но иногда и нарочито противоставляет его патетике романтического слога. Например, в двойном сравнении луна катится в зимних облаках, как щит – варяжский или сыр – голландский. Сашка. Страница 727. лексико фразеологической сниженности этих повестей в стихах соответствует и их ритмика интонационной строй для которого характерно обилие переносов, несовпадений ритмических синтаксических единиц, что создает впечатление разговорного языка. Применив казначейший четырехстопный ямб и онегинскую строфу, Лермонтов в следующие два романа в стихах пишет уже пятистопным ямбом до того редко употреблявшимся повествовательной поэзии и новой, изобретённой им 11 сложной строфой с такой рифмовкой «А-Б-А-Б-А-Б-Б-Г-Г-Д-Д». Д. Одновременно с Сашкой и сказкой для детей Лермонтов работает над героем нашего Идейно-творческие задачи, вставшие перед поэтом, широкое изображение общественных отношений и характеров их развитий, требовали для своего решения жанра прозаического романа. Творческая удача на этом пути побудила Лермонтова остановить незаконченными его стихотворные романы но как определенный этап творческого пути поэта они представляют большой интерес. Страница 727. Драматургия. Богатый, противоречивый внутренний мир Лермонтова нашел выражение раньше всего, больше всего в лирике и поэмах. Романтическая субъективность лермонтовского творчества, особенно сильная в юношеский период, заставляла поэта предпочитать лирическое стихотворение и лирико-эпическую поэму другим литературным жанрам. Но очень скоро молодой Лермонтов начинает пробовать свои силы в области драматургии. Правда, и Лермонтовские драмы ярко окрашены романтической субъективностью. Однако и в этом жанре мы наблюдаем у него постепенный рост реалистических направлений, что выразилось в драматурга нарисовать характеры сцены типичные для своего времени. Рукописи Лермонтова хранят следы различных замыслов в драматургическом роде. Наиболее интересным из них является сюжет трагедии, записанный в тетради 1830 года. Молодой человек в России, который не дворянского происхождения, отвергаем обществом, любовью, унижаем начальникам, Он был из Поповоче или измещан, учился в университете, вояжировал на казенный счет. Он застреливается. Лермонтов не написал этой трагедии героя разночинцев, но трагическая судьба благородно и свободно мыслящего и чувствующего человека вступающего в конфликт с реакционно крепосмическим обществом, стала основной темой лермонтовской драматургии. Лермонтова было написано пять пьес. Три из них – «Испанцы», «Люди из страсти», увлекаясь в этом период романтически-бунтарской драматургией Шиллера, Лермонтов назвал пьесу по-немецки и «Странный человек» написан в 1830 по первый год, а две другие, Маскара, два брата», относятся к 1834-1836 годам. Лермонтов не пытался продвинуть печати или на сцену свои ранние драмы. Как и юношеские поэмы, эти плесы носят следы незрелости, недоработанности. Иное дело – «Маскарад». Над этой драмой Лермонтов работал с большой настойчивостью, создав разные ее редакции. Желая видеть свою пьесу на сцене, Лермонтов отдал ее в Александринский театр. Но цензура не разрешила постановку «Маскарада». Пьеса Лермонтова первоначально в виде отдельных сцен, впервые появилась на сцене только в 1852 году. Страница 728. В центре лермонтовских драм стоит герой, который самим автором удачно обозначен заглавием одной из них «Странный человек». Фамилия другого героя Юрий Волин, люди страсти, выразительно определяет основную черту изображаемого характера. Этот человек, которого отличает силой чувствований, стремлений, глубина и критическая направленность мысли, этим он интересен. Вступая в жизнь, этот юноша с детским простосердечием, доверчивостью, кидался в объятия всякого. Его занимала необычайная, но прекрасная мечта земного общего братства. У него при одном названии свободы сердца вздрагивала, и щёки покрывались живым румянцем и юреволем о себе. Но герой живет в среде, который не понимает его, отвечает злобу, несправедливости на его высокие стремления, платит ему за его благородные порывы осуждением и клеветой. Герой вступает в конфликт со светом, с дворянским обществом, вызывающим у него справедливое презрение – и негодование своим лицемерием, ничтожеством, эгоизмом, самодовольством и пошлостью. Но этот конфликт не исчерпывается морально-психологическими противоречиями, он имеет социальную основу. Лермонтовский герой – Протестует против крепостничества, высказывает горячее сочувствие страдающим под гнётом помещичьей власти крестьянам. Антикрепостническая направленность составляет самую сильную сторону лермонтовской драматургии, что связывает ее с декабризмом и, в частности, с антикрепостнической комедии Грибоедова. В рассказе, выведенного на сцену крепостного крестьянина «Странный человек», нарисована страшная картина жестоких истязаний, которым подвергает помещица своих крестьян. Репликой мужика драматург подчеркивает бесправие крепостного крестьянства и её, и его бессилие перед дворянско-помещичьим правительством. Где защитники у бедных людей, у баронин, все судьи, подкупленные нашим же оброком, устами своего героя Лермонтова, обличает утерявших человеческий упрек крепостников, а вместе с тем решительно осуждает, Счастье, богатство, купленное кровавыми слезами. Приходя на основание разговора с крестьянином, испытавшим на себе ужасы крепостничества к некоторому социальному обобщению, герой восклицает: Ой, мое отечество, мое отечество! Страница 729 В драме «Люди и страсти» Лермонтов яркими красками нарисовал быт крепостной усадьбы, в которой властвует крепостница Марфа Ивановна Громова. Она посылает в плейти на конюшню поваренка Ваську, Разбившего хрустальную кружку. Девок по щекам так и лупит, И даже своей на перстнице, На ушнице Дарьи грозит. «Я тебе сейчас вот при себе Велю надавать пощечин». Сама эта Дарья, Верно схваченный тип корыстной, Двуличной, жестокой, Барской прислужницы, Так же, как и ее господа, развращённой крепостными рабством. Семейная драма, разыгравшаяся в барской усадьбе, возникает на почве имущественных споров, вызываемых корыстными интересами. Герой лермонтовских драм переживает личную драму, связанную так или иначе с социальными противоречиями. Измена... Предательство со стороны любимой женщины или друга. Носитель протеста против социальной несправедливости и всего морально-бытового уклада реакционной эпохи, мечтатель и свободолюбец Лермонтовский герой глубоко страдает от своего вынужденного одиночества и в конце концов гибнет в неравной борьбе. Однако Лермонтов не хочет сделать своего героя романтиком, индивидуалистом. В пьесе «Странный человек» обрисована группа студентов, среди которых находятся люди, способные понять, оценить Владимира Арбенина. Студент Снегин предлагает Тос за здоровье Арбинина, называя его славным товарищем. А его стихи «Моя душа, я помню с детских лет чудесного искала» расценивает, как написанное в гениальную минуту. Воспроизводя студенческие беседы, Лермонтов показывает, что молодые люди, окружающие Арбения, нажили интересами, характерными для передового студенчества 30-х годов. Как было уже сказано, драматург отражает здесь реальные факты из жизни студентов Московского университета. Особенно показателен спор о путях развития России которые должны привести к укреплению ее национальной самостоятельности независимости. Русские в 2012 годе, по мнению студента Зарудского, доказали, что они русские, чем и должны гордиться, оставив удивление потомкам и чужестранцам. В последней своей драме «Два брата» Лермонтов возвращается к жанру своих ранних пьес с их автобиографизмом, пытаясь в драматургической форме отразить события своей личной жизни тех лет. Встречу с вышедшей замуж Барбарой Лопухиной Бахметьевой юношеская любовь которой вспыхнула в Лермонтове с новым силой. Но жанр экспрессивно-романтической драмы, где субъективное начало преобладает над объективным, видимо, не удовлетворяет уже Лермонтова, в творчестве которого наметился поворот. К реализму и не занимаясь тщательной отделкой пьесы, он обращается к форме романа Княгиня Лиговская, используя в нем тот же жизненный материал. Страница 730 страница 730 Лучшим образцом драматургии Лермонтова является Маскарад перед нами своеобразный жанр драма сочетающий элементы романтизма и реализма полный бунтарского духа и высокой патетики но в то же время глубоко жизненный в своем острокритическом иногда гротескном изображении дворянского общества Рост реалистических тенденций в драматургии Лермонтова явился выражением общей эволюции его творчества. Резко отрицательное отношение Лермонтова к петербургскому дворянскому обществу дало возможность драматургу критически изобразить ряд характеров, типичных для светской среды. Это связывает маскарад с общей линией развития русской реалистической драматургии. Но и в этой драме Лермонтов дает себя знать та романтическая субъективность, которая составляет особенность лермонтовской драматургии. Сюжетной основой маскарады является тот же, что и в других драмах Лермонтова, конфликт между героем и средой. Евгений Арбенин, тоже странный человек, так называет его Нина, это богато одаренная натура, человек острого ума, горячего сердца и могучего воли. Но среда, к которой он принадлежит, эпоха, в которую ему приходится жить, обрекает его на пустое и ничтожное существование. В образе Арбенина более отчётливо, чем ранее в ранних драмах Лермонтова, выступают черты, характерные для дворянской интеллигенции, испытавшие на себе последствия разгрома декабристского движения. Разочарование, пессимизм, бездеятельность, рефлексия, ставшие болезнью века, наложили печать и на лермонтовского героя. Арбень, это Попытка Лермонтова дать в реально бытовой обстановке тот характер, который аллегорически воплощён поэтом в образе демона. Герой Маскарада пережил внутренний разлад, разошелся со средой, испытал глубокое страдание и в результате жизненного опыта сохранил только чувство презрения и ненависти ко всему на свете. Подобно демонам, Арбенин в любви чистой и прекрасной женщины ищет возрождение, возвращение к положительным ценностям жизни. Арбенин близок к этому. Он так говорит о своей любви к Нине. Миш прекрасный моим глазам Открылся не напрасно, И я воскрес для жизни и добра. Но отвергнутое Арбенином Светское общество мстит ему, Отравляя его светлое чувство Ревнивым подозрением. Вера, В Нину, а с ней в добро, и жизнь рушится. Убийство жены и последовавшие за ним помешательство – таков печальный финал жизни Арбенина. Правильно определяет этот финал слова неизвестного. Этот гордый ум сегодня и снял ок. Предпосылки этого крушения лежали в том, что Арбенин, несмотря на критическое отношение к обществу, был связан с ним кровными узами и не сумел преодолеть в себе ни эгоистического индивидуализма, ни безверие в положительное начало жизни. Он обращается к самому себе с упреком. «Беги, красней, презренный человек, Тебя, как и других, к земле прижал наш век!» Сожалея о своем герое Лермонтов, Беспощадно относится к погубившему его свету. В маскараде даны резко критические зарисовки Ряда характеров, типичных для высшего дворянского общества, Например, титулованный и осыпанный наградами представителя аристократических верхов князь Звездич, с которого драматург, используя условия маскарада, снимает маску. Один из персонажей маска характеризует Звездича как человека, в котором отразился «Век нынешний, блестящий, но ничтожный». Пьеса «Странный человек» сам Лермонтов дал под заголовок «Романтическая драма». Это обозначение жанра можно распространить на всю драматургию Лермонтова. После реалистических трагедий Пушкина и почти одновременно с реалистическими комедиями Гоголя Лермонтов создаёт свой романтический театр. Страница 732. Эта особенность художественного метода сказалась у Лермонтова своеобразной субъективности его драм, герой которых выступает не только а иногда и не столько, как объективно очерченный характер, сколько как двойник автора, как рупор идей и настроений самого драматурга. Романтизм проявился и в стремлении поднять героя над толпой. С традициями романтического стиля связана ипотетика, фразеология, лексика речей, которые произносятся романтическими героями. Типичная для романтического стиля иносказания перефразы, антитезы, сложное синтаксическое построение, обилие риторических вопросов, восклицания, ритмическая плавность, которая иногда прерывается эмоциональными паузами – Всё это придает монологам героев характер страстной ораторской речи. Романтизм лермонтовских драм носит ярко выраженный, освободительный характер и решительно противостоит реакционно-романтической драматургии той же эпохи, например, пьесам «Кукольника», Позднее Лермонтов выразил свое отрицательное отношение к драматургии кукольника эпиграммы по поводу его пьесы «Скопеншуйский». Наоборот, драма Лермонтова по своему антикрепостническому содержанию, мятежному духу романтической патетики очень близки к юношской драме Белинского Дмитрия Калинина написанный в 30 году. Но в то же время драматургия Лермонтова обнаруживает и реалистические тенденции, которые особенно ярко проявляются в маскараде. Сам по себе выбор современного героя, окружённого современной бытовой средой, свидетельствовал об интересе Лермонтова-драматурга К реальной жизни. В этом отношении драмы Лермонтова отличаются от его романтических поэм, материал которых лежит за пределами окружающей поэта бытовой обстановки. Выше уже отмечались сцены из усадебного студенческого быта, в которых драматургам верно отражены существенные черты тогдашней действительности. До лермонтова крепостническая усадьба была показана на сцене фанвиззиным крыловым позднее широкие реалистические картины усадебной жизни будут даны островским драматургии которого найдут дальнейшее развитие намеченной лермонтов характеры барыни крепостницы сочетающий деспотизм с ханженством и ключницы умеющий использовать свое положение. Страница 733. Реалистические тенденции нашли выражение и в речевом стиле драм, диалог в которых иногда приобретает просторечно-бытовой характер. Например, разговоры студентов, речь крестьян, Управитель лишь в милости, он и творит, что ему люба. Не сними-ка перед ним шапки, так и не весь, что сделает странный человек. Так рождается в драматургии Лермонтова реалистический стиль, который вступает в противоречие с речевой манерой его романтических героев. Но такое соединение двух стилей мы встретим и в ранней прозе Лермонтова. Реалистические элементы наиболее значительным в Аскараде. Это дало основание уже современникам связывать его драму с комедией Грибоедова «Горе от ума». В позднейших работах связь между этими произведениями была раскрыта с большей полнотой. Некоторые черты образа Арбенина сближают его с Чацким. Подобно своему предшественнику, герой Маскарада находится в антагонизме с дворянским обществом. Слова Арбенина «Чинов я не хотел» напоминают отношение к чинам, характерное для грибоедовского героя. Напоминает Чацкого и критическое отношение Арбинина к житейской морали светского дворянства. Но герои Грибоедова и Лермонтова принадлежат к поколениям, разделенным между собой рубежом 14 декабря. И это не могло не провести резкой грани между ними. Если Чацкий еще полон общественного воодушевления, несмотря на переживаемую им драму, то испытавший глубокое разочарование Арбенин не выступает в качестве общественного борца и кончает трагически. Никому не нужно сегодня доказывать, что XIX век – время русской литературы. До него были лишь подступы к великому времени, порой очень значительные, и Баламоносова, Державина, трудно переоценить, и все же. Данте, Шекспир, Сервантес, Рабле, сколько еще имен первого, второго, третьего рядов есть в литературе Европы. Таких предшественников XIX век в России не знавал. Даже слово о полку Игореве наиболее весомая наша защита от литературного бесправия вышло на свет в XIX веке. А что такое маскарад? А может быть, это от Элла Шекспира? А если всего-навсего исповедь одного из лермонтовских двойников? Евгений Арбенин Герой Маскарада Одна, всего лишь одна черта Мучительного Лермонтовского характера, Которую он вынул из глубины души, Словно живую боль, Обредил в одежде бремени, Окружил ситуации И расправился с этой чертой В самом себе. Имя ей Больное самолюбие или гордыня, как хотите. Впрочем, героиня маскарада Нина тоже отчасти лермонтовский двойник. Его верная и облуганная душа. Смешно. Матушка-цензура заставляла Лермонтова переделывать маскарад желая, чтобы супруги Арбенина помирились, а как он мучился. А вот другой Арбенин из пьеса «Странный человек» еще двойник Лермонтова, человек, преданный дорогими ему людьми. Оба Арбенина главными своими чертами характера, один самолюбием, другой доверчивостью, частично составили Образ Печорина. Страница 733. Продолжая Грибоедова, автор маскарада и в идейно-художественной трактовке дворянского общества, дополняя картины Грибоедовской Москвы зарисовками петербургского высшего света. Характеристики дворянского общества в Маскараде иногда даются в манере горя от ума. Взгляните-ка, из стариков, как многие игрой достигли дочинов, из грязи вошли сознатью в связи, а все ведь от чего умели сохранять приличие во всём, блюсти свои законы. Держались правила Глядь, при них и честь И миллионы Горе от ума Во многом восходит и речевой стиль Лермонтовской драмы С его афористическими репликами Заострённой рифмой Неожиданными перерывами фразы Заканчиваемой другими персонажами Портрет хорош Оригинар-то скверен. Не гнется гордый наш язык, Зато уж мы, как гнемся добродушно. Грибоеду исследует Лермонтов И метрической форме, Вольная ямбы своей драмы. Страница 734. Вадим. Позднее других литературных жанров Лермонтов обратился к прозе. Это было естественно для поэта, творчество которого в юные годы носило субъективно лирический характер. Но здесь сказалось и другое – преобладание поэзии над прозой в русской литературе 20-х годов. Поворот к прозе происходит лишь в 30-е годы. Этот процесс отразился и в творчестве Лермонтова. Работа его над первым прозаическим произведением Романа Вадим в новейшем издании датируется в пределах 32-34 годов. Но, по-видимому, роман писался и в самом начале указанного срока. Первые Лермонтовские опыты в прозе остались незаконченными и носят заметные следы незрелости, недоработанности. Только последний роман Лермонтова «Герой нашего времени» был доведён автором до конца. Заглавие «Вадим» было дано первому роману Лермонтова издателями его литературного наследства по имени центрального персонажа. В рукописи первый лист оторван. Но темой произведения является крестьянское восстание, с которым связан и сюжет романа. Глубоко знаменательно, что пути молодого Лермонтова воскрестились здесь с путями умудренного жизненным опытом Пушкина, который как раз в те же годы работал над Дубровским и капитанской дочкой. Сюжетный мотив Мести за разорение богатым помещиком мелкопоместного дворянина связывает Вадима с Дубровским. А с капитанской дочкой Лермонтовский исторический роман сближается темой крестьянского восстания под предводительством Пугачева. Причины этого совпадения лежали в общности политических и идейных интересов Пушкина и Лермонтова. Исход революционного выступления передовых дворян, оказавшихся бессильными без поддержки народа с одной стороны, и народное волнение, которыми ознаменовалось с начала 30-х годов с другой, приковывали внимание передовых художников к крестьянскому освободительному движению. Первый прозаический опыт Лермонта вынесет на себе следы идейной и художественной еще незрелости. Однако в образах, в сюжете романа ярко уже раскрыты противоречия в системе социальных отношений России. Если в ранних произведениях Лермонтова конфликт нередко выступал в романтически абстрактной окраске, то теперь конфликт принимает выраженный социальный характер, изображается как результат общественных противоречий русской жизни. В новейших исследованиях показана богатая фактическая основа лермонтовского романа в котором изображено восстание крестьян Пензенской губернии, куда докатилась волна Пугачевского движения. Пугачев не выведен в написанной части романа, он действует за сценой, но его направляющая рука чувствуется в развитии событий. Не ограничиваясь верностью фактических деталей, Лермонтов показывает историческую закономерность крестьянского протеста против векового гнёта. Автор романа сочувственно рисует народное стремление к освобождению. Рассказу о крестьянском восстании в романе знаменательно предшествует народная песня о вольности, волюшке которую поёт казак. Обращаясь к причинам, вызвавшим народное восстание, Лермонтов пишет, «Умы предчувствовали переворот и волновались. Каждая старинная и новая жестокость господина была записана его рабамой в книгу мщения, и только кровь их могла смыть, Эти постыдные летописи. Люди, когда страдают, обыкновенно покорны. Но если раз им удалось сбросить ножу свою, То игненок превращается в тигра. притесненный делается притеснителем И платит старицей. Ну, тогда горе побежденным. Лермонтов показывает многочисленные факты, помещи произвола, издевательства издевательство над человеком. После неудачной охуды Борис Петрович Полицин с горя побил двух охотников. Ни в чем не виноват. В церкви помещица с надменным видом оттолкнула крестьянку с грудным младенцем. Вместе с ней, подошедшую к иконе. В размышление своего героя Лермонтов вкладывает такой комментарий, как писанный сцене. Вот он. Не мудрено, что завтра, подумал Вадим, эта богатая женщина будет издыхать на виселице, тогда как бедная, хлопая в ладоши, станет указывать на нее детям своим. Не случайно подобный же поступок какой-то толстый барами, ударивший ребенка Лермонта, рисует как каплю, переполнившую чашу гнева. Этого было довольно, пишет он. Толпа зашевелилась, зашуршала, двинулась, как будто она до сих пор ожидала только эту причину, этот незначащий предлог, чтобы наложить руки на свои жертвы, чтобы совершенно обнаружить свою ненависть. В следующей за этим сценой Лермонтов с большой силой рисует грозную мощь народного мятежа. Гнев народа против вековых угнетателей исторический и морально оправдан. Страница 736. Но народная стихия в своем разлигии становится жестокой, беспощадной. От нее могут пострадать и те, кто не заслужил кровавой расправы. Доброй Настасья Сергеевна дочь помещика из села Красного. Лермонтов, противоречий собственным признанием справедливости народного возмущения, называет иногда душегубцами казаков, готовых на крайние меры в борьбе с помещиками. Всё пожирающее пламя крестьянской войны, очевидно, страшило Лермонтова, как и других представителей дворянской революционности декабристов, противоречивость Лермонтовского отношения к народному восстанию своеобразно отразилась и в характеристике Вадима, сын обиженного разоренного полиционного дворянина Вадим принимает участие в народном движении, но внутренне он остается чувств народным интересам и одинок. В своей борьбе против полиции Навадим руководствуется не общественными целями, а чувством личной мести. Вот эта гордая демоническая личность, которая возвышается над толпой, Не сливаясь с ней, поставив в центре произведения романтическую фигуру горбуна, утверждающего свое оскорблённое достоинство и противопоставляющего себя коллективу, Лермонтов тем самым обнаруживает незрелость еще своего общественного мировоззрения. Однако автор приводит Вадима к сознанию ничтожности, его стремлений, действий, не связанных органически с общим делом. Вадим сожалеет о растрате своих богатых дарований, которые могли быть обращены в пользу какого-нибудь народа, обнетённого чуждым завоевателем, говорит он. И здесь можно видеть, Первые признаки критического отношения к герою индивидуалисту которое будет в дальнейшем нарастать в творчестве Лермонтова. Первый прозаический опыт писателя, противоречив и в своем художественном методе, в своем стиле, В романе встречаются удачные попытки зарисовать типические для того времени образы, таков прежде всего Политин. Верно схваченный Лермонтов тип жестокого, сластолюбивого, надменного, но трусливого помещика. Правдиво очерчены образы крестьян. Верно в социально-бытовом отношении написаны некоторые сцены. Вадиме над которым Лермонтов работал в начале еще 30-х годов, нашли продолжение и развитие встречающиеся в его драмах попытки зарисовать крепостнический быт. Но реалистические направления противоречиво сочетаются Вадиме с ярко выраженными чертами романтизма. В типично романтической светотени с эффектными контрастами мрачного, светлого, ужасного и возвышенного нарисован ряд эпизодов. Романтичен и образ Вадима, бунтаря, индивидуалист, родственного героя ранних еще поэм Лермонтова. Страница 737. Психологический портрет Вадима построен на романтических контрастах, мощь духа и физического родства, перехода от любви к ненависти, жестокости слезы раскаяния. Это придает образу мелодраматичность, которая усиливается ультраромантической манерой изображения душевных переживаний и их внешнего выражения. Вадим скрежетал зубами, дико захохотал, похож был на вампира, глядящего на издыхающую жертву. В художественной противоречивости первого Лермонтовского романа отразились идейные противоречия, которые были характерны для представителя дворянской революционности потому что еще был неясен вопрос о роли отдельной личности и народных масс в борьбе. По своему стилю первый прозаический опыт Лермонтова сближается с романтической прозой 30-х годов, в частности, с повестями Марлинского. Язык Вадима насыщен метафорами, сравнениями, уводящими воображение в сторону далеких. От повседневности образов на скамейке сидела молодая девушка. Это был ангел, изгнанный из рая за то, что слишком сожалел о человечестве. Эмоционально возвышенными эпитетами ее небесные очи, полузакрытые длинными шелковыми ресницами, были неподвижны, как очи мертвой полны. Мрачной, таинственной поэзии. Ни одна алмазная слеза не прокатилась Под этими атласными веками, Разительными антитезами. Она была божество или демон, ее душа была или чиста и ясна, Как веселый луч солнца, Отражённый слезой умиления, Или Черна, как эти очи, лирическими восклицаниями, вопросами. Кто бы подумал, сколько страданий за то, что одна собака обогнала другую, как ничтожны люди. Однако рядом с такими строками, типичными для романтической позы, Вадиме значительное место занимает отрывки, написанные реально. Особенно показательны в этом отношении диалоги в бытовых сценах. Речь крестьян, например, богатая пословицами и попорками, Описание «Двора солдатки», данное в реалистической манере, вводит в язык романтического произведения просторечно-бытовую версику в соответствии с изображаемыми деталями, например, сени, огород, капуста, конопля, гумно. Реалистически просто описана судьба крепостной девушки Анюты, полюбившей Дюжи. Создавая стилистический разнобой, характерный для раннего прозаического опыта Лермонтова, реалистические направления в языке Вадима сближали автора с новым направлением русской прозы и прежде всего с прозой Пушкина».